Глава 102. Театр подавления. Я посмотрел на Светлану. По выражению ее лица было видно, что ей неприятно все это перемывание костей. И я отлично понимал такую реакцию. Когда брокеры и руководители, уважаемых на рынке агентств недвижимости, с которыми ты делаешь совместные сделки, встречаешься за ужином в ресторане и, улыбаясь, перекидываешься парой слов на мероприятиях у застройщика, вдруг начинает глумиться над компанией, в которой ты работаешь, это обидно, болезненно, неприятно. Светлана поверила в нашу команду, которая дает ей поток клиентов и работает над тем, чтобы у нее было больше сделок. Поверила в меня, парня, который пришел в новую для себя сферу недвижимости и пообещал построить лучшую компанию по продаже премиальных новостроек. Она доверилась и пошла работать в Вайтвилл. Когда же авторитетные игроки рынка начинают высмеивать твоего босса и пренебрежительно называть его «зомби-БМщиком» — это неприятно. Тебе становится сложнее сохранить рабочий настрой и боевой дух, но именно это и является целью подавления. Еще несколько дней назад я сидел за партой в Америке, изучая механизмы подавления и обесценивания. Сегодня же на моих глазах разыгрывается эффектный спектакль «Желчь и зависть», где в главных ролях лучшие актеры Московского академического театра элитной недвижимости. Их главная подсознательная задача – ослабить боевой дух, появившийся на горизонте и уверенно идущий вперед команды. Они хотят остановить наше развитие и выставить компанию Вайтвел смешной и жалкой перед застройщиками, возможными кандидатами на работу, а в идеале и перед клиентами. Ведь если ты нелепый, с толпой несуразных клиентов в маленьком Брабусе, с командой, смотрящей на течь в потолке, со слабеньким лидером, несуществующими сделками и нереальными целями – Ты не опасен. Не опасен для этих расхлябанных бизнес-процессов, для слабого менеджмента и жидкого несистемного потока клиентов, для сомневающихся брокеров, неловко смотрящих по сторонам в поисках нового места работы. Слабый не сможет забрать у них кусок пирога и не представляет угрозы для выживания их несовершенных и шатающихся под порывами диджитал-ветра бизнес-мирков, над которыми они корпели годами. Но есть одна деталь. Мы Не слабые. Я отлично понимал, что скрывается за всей этой вроде бы насмешливой ироничностью. На одной из лекций по борьбе с подавлением я поймал важную мысль. Никогда не позволяйте кому-то усомниться в целях, которые для вас важны и в которые верите. Не давайте подавляющим личностям вбить колышек сомнений и неуверенности в вашу голову. Давай я попрошу добавить тебя в этот чат, предложила Светлана. Ты зайдешь и ответишь им. Я отвечу. Но мы не будем играть по их правилам и на их территории. Спокойно и уверенно начал я после небольшой паузы. Знаешь, есть такая фраза. Никогда не спорь с дураками. Ты опустишься до их уровня, на котором они задавят тебя своим опытом. Я не считаю людей в этом чате за дураков, но и не планирую объясняться перед ними. Нам даже выгодно, если конкуренты будут недооценивать нас и считать слабее, чем мы есть. Пускай сидят в своих розовых очках Считают меня фантазером и попивают опероль, Тем легче будет победить. Главным аргументом Вайтвел должны быть сделки. Ритмичные, крутые, звенящие на весь рынок сделки. На этих словах я встал и подошел к окну. В голове ветвился целый сад размышлений. Намерения риэлторов и руководителей агентств недвижимости мне понятны. Но я видел, как из-за желчной иронии выглядывало профессиональное любопытство и тревожное волнение». Мы должны процветать и преуспевать, не отвлекаясь на сплетни и не вовлекаясь в обсуждения. А я точно не должен вступать в эти чаты. У меня будет свой телеграф и свое телевидение, по которому я буду транслировать новости из жизни Вайтвилл. «Светлана, вот увидишь», — сказал я, возвращаясь за стол, «если в этом чате есть хорошие брокеры, которые сейчас работают в агентствах, хоть изредка, на допускающих системные ошибки в управлении, эти люди скоро перейдут в Вайтвилл» и я оказался прав. Через несколько недель после того обсуждения в чате брокеров пришло первое подтверждение того, что пиар плохим не бывает».